Глава 3. Старший комсостав Перу. Вероятно, они хотели использовать хлороформ, но то ли попался некачественный, то ли слишком разбадженный. Отключите не отключил, но расслабил. Сквозь мутную пелену вялый Вася запоOmnивал, как его упаковали в наручники, довели до подъехавшей к плотной их дверям таверны машины и затолкали на заднее сиденье между двумя громилами. Грявка на лице, пропитанная химической дрянью, настойчиво глушила эмоции и делала мысли тяжёлыми, словно анские скалы. Они туго оборачили в черепе, пока машина, выруливая на дорогу, мчалась сквозь город, поднималась по извилистой дороге вверх и наконец выкатилась на плато. Главное сейчас сосредоточиться и преодолеть эту вязкость в мозгах. Нужно выяснить, кто эти люди. Они несомненно связаны с военными, запросившими встречу, но эта связь может быть очень разной. Парамилитарес отпадает. Тут явно армейские. Первый вариант это собственно контактёры и есть. Второй контрразведка продолжает работать против гирилли и третий они действуют по научению американцев. Теперь риски. Хуже всего контрразведка. Они могут тупо выпотрошить, не стесняя в средствах и грохнуть. А уж какие способы есть у латиноамериканцев, фасио, помнил из рассказов аргентинца Хосе Но да я те с дядя говорили, что человек существо мягкое, лучше сдохнуть сразу, чем ждать всех и сдохнуть после пыток. Правда, утешало то, что захватившие его люди действовали не так, как должна бы действовать контрразведка. Машина остановилась у открытого люка небольшого самолёта, и вся честная компания переместилась на борт вместо того, чтобы заняться пленным, не отходя от кассы. Американцы Зачем самолёт, если можно добиться всего на месте, а не таскать Васиуса сопровождающими на хрен знать сколько километров? Или его везут сразу в Панаму? И всё-таки нет, ни одного янки рядом. Вряд ли бы они оставили такую операцию без прямого контроля. Или это игра в самомнение? Скорее всего, военная хунта. Они хотят контакта, но добиваются его привычными методами. За всеми действиями чувствуется твёрдая уверенность людей, выполняющих законный приказ. Тульичье мозовы ветре в волосы временем, то ли её просто мало накапали на тряпку, но после взлёта с каждой минутой подпёрли эмоции. Тревога за себя, страх за ребят, отчаяние от собственной глупости, злость за беспомощность. Сжав зубы, Вася начал глубоко дышать, и тут резко накатили запахи. Справа тянуло овёки росином, слева потел грамило. Всплыл отчётливый аромат кожи от сидений в машине и приторный одеколон прилезаного сусика. закружилась голова. Но дыхательные упражнения помогли. Мусты побежали шустрее, и Косик попытался спрогнозировать действия соратников. И если в оговоренное время они не получат сигнала от Косика, то поймут, что случилось непредвиденное. Дальше они начнут выяснять, что же именно произошло. Но тут будет непросто. Непосредственную поддержку в лице Абимаэля тоже повязали. Значит, пройдёт ещё время, прежде чем ребята установят, что Косика увезли. И не факт, что найдут кто и куда. Что они смогут предпринять? Дёрнуть немногих информаторов о власти и да взять несколько заложников на обмен. Только неясно с кем меняться, но хунте такой заход явно не понравится. Ещё могут выйти на Тореса. Вопрос только впишется ли генерал за партизанского командира, да ещё в другой стране. Чёрт. А если это провокация американцев? Подкинули сведения к од разведке. Ссорс дали конфликт между партизанами и хунтой, да ещё и агентуру наверняка вычислят. А уж здесь те стравят Боливию с Перу. Невеся даже задержал дыхание на секунду. Да, тяжело быть дураком. Их даже в церкви бьют. А уж тех-то не продумывает обеспечение в первую очередь. Болтанка понемногу усилилась. Самолёт трясло, подхватывало и просаживало. Неначе это Болтанка над горной цепью Ант, то есть его ведут к побережью в Лиму. Вася посмотрел на морачные рожи слева и справа. Потевшим угромили поплохело. Не дай бог ещё блевать соберётся. Впрочем, минут через 10 всё закончилось, а самолёт пошёл вниз. Весь полёт по ощущениям занял часа полтора. Но можно ли доверять этим ощущениям? После короткой пробежки по бетону распахнулся люк, и в прохладный салон влетел тёплый влажный ветерок. А задрав голову вверх при выходе, Вася вместо ясного неба увидел низкие плотные облака. Deutschne такие же, как в Лиме, когда они прибыли в Старецу Перус Инти и доктором Дуке. Но убедиться, что это именно лима, ему не дали. Снова машина, но этот раз со шторками на окнах. Буквально пятиминутная поездка и вилла на берегу океана. За это время снова накатил нервяк и появилась противная слабость в коленках. Грамилы подхватили Васю под локти, провели по лестнице и свернули направо в кабинет, где от окна, к вошедшим, повернулся моложавый военный в мундире полковника. При виде наручников его брови поползли вверх, налысеющий лоб. "Капитан", сквозь зубы обратился он к доставившему Ваську человеку в дворянском костюме. "Это что за самодеятельность?" Названный дёрнул тонкими усиками и несколько недоумённо ответил. "У меня был приказ доставить фигуранта, даже не взирая на сопротивление. Я действовал исходя из стандартной инструкции". "Идите", раздражённо приказал полковник. Капитан развернулся, но его остановил хозяин кабинета. "Наручники снимите". Двубортный вынул крючок, подошёл, обдал запахом своего одеколона, снял жилетку и молча удалился. Вася наблюдал за пантомимой и дышал, как научил его дядя. Прошу простить. Излишняя инициатива подчиненных. Слегка наклонил голову полковник, и стало заметно, что в правом уголке рта у него чуть не жилевого. Может, куфер? Туалет, усмехнулся Вася. Первым делом туалет. Ха, разумеется, тоже усмехнулся полковник. Хуан, проводи. Сделав свои дела, умывшись и пригладив волосы, кассив сопровождение подтянутого дютанта, вернулся в кабинет, где на журнальном столике уже стояли чашки с кофе. "Прошу", сделал приглашающий жест хозяин. "Для начала представьтесь". Начальник военной разведки Перу, полковник Хорхе Афернандес Мальдонадо. Вася тут же вспомнил. Вчитанных недавно в газетах писали, что именно этот полковник обратился к нации с революционным манифестом сразу же после переворота. «Во избежание недомолвок сразу скажу, что вы свободны и вольны в любой момент уйти». Косих скептически хмыкнул. «Если пожелаете», — отреагировал на скепсис хозяин, — «вас сейчас же отвезут обратно на аэродром и доставят в Пуно». Но я был бы признателен за разговор. «Где мы находимся?» «Сента-Мария-дель-Мар. Вилла принадлежит Министерству обороны». «Это где?» «Километров сорок к югу от Лимы». Вася сел в кресло и пододвинул к себе кофе. Фернандес устроился в соседнем. В Venus, сколько я понимаю, командир тупака Маро третий. Предположим. Не определенно пожал плечами Касик. Хорошо. Предположим. Широко улыбнулся полковник. Улыбка у него была искренняя, весьма, весьма обаятельная, что никак не повлияло на Васино настороженность. Уж чего чего, а как умеют улыбаться профессиональные разведчики, он знал. Дальнейше, правда, несколько расходилось его знаниями и ожиданиями. Мы знакомы с планом действий генерала Тореса и знаем, что этот план согласован с вами. Мы, военная хунта, уточнил полковник. Я действую по её поручению и в первую очередь от имени генерала Веласко. Хорошо. А зачем вам я? Мы собираемся преобразовывать Перу, и последнее, что нам нужно вооружённая борьба в стране в ходе осуществления плана. Полковник протянул руку к рабочему столу, взял несколько документов и передал Касику. тот самый манифест, статус революционного правительства и план с заглавием «Инка». По мере ознакомления приходило узнавание. Да, действительно, похоже на аналогичный план в Боливии. Национальный и независимый характер революции. Ликвидация зависимости от развитых стран. Преодоление слаборазвитости. Устранение господства олигархических групп и латифундистов. Преобразование общества на основе общенационального согласия. Социальная политика повышения уровня жизни наименее обеспеченных. Упор на коллективные формы собственности. Социальная демократия и внезапное уничтожение любых форм эксплуатации. Всё по шаблону: левая, национальная, революционная. Разве что несколько большелевая, чем можно было предположить, глядя на состав хунты из сплошных генералов и адмиралов. Бумаги легли обратно на стол. Вася взялся за чашку и прихлёбывал кофе, соображая, чего всё-таки от него ожидают. В конце концов, прекратить партизанское движение армии Перу можно вполне традиционным способом. Влияние на кечуа, вероятно. Толковник терпеливо ждал ответной реакции. Какие преобразования Хунта намерен провести в ближайшее время? Мы уже национализировали нефтяной отрасли. Следующая на очереди рыболовная и горнорудная. Государственный контроль на железных дорогах в Агации в медиа. Контроль в банковской сфере, чуканял Фернандес. В страховой, над экспортом табака, сахара, хлопка и минералов. Почти все подобные преобразования шли по одному и тому же пути. Установить как можно более полный контроль государства над экономикой. Поначалу это действительно давало результат, но вот в дальнейшей перспективе везде начинались проблемы с управлением. Далеко за примерами ходить не надо. Радикальные меры народного единства в Чили привели к серьёзным экономическим проблемам. Прокрутив всё это в голове, Вася не удержался и скептически хмыкнул. «Вы не верите в то, что мы способны это сделать?» «Вы-то, полковник, я вполне верю. Но могу поспорить, что как только вы установите такой контроль, у вас начнутся проблемы с инвестициями и кредитом. Мы имеем средства принудить олигархию». Вася невежливо махнул рукой. «Уж он-то знал, как ловко всякие хокшильды и потинья умеют уводить деньги подальше от цепких лапок государства». Даже если вы её принодите, у вас нет нужного числа грамотных управленцев и экономистов, и госкомонополии неминуемо станут неэффективны. Странно, мне говорили, что вы социалист. Я осторожный социалист, улыбнулся Вася. Ещё бы. С его-то знаниями следующих 50 лет развития левой идеи олигархов, по крайней мере, поначалу не стоит пугать. Командной высоты да, но для всего остального есть НЭП. Простите, Отреагировал полковник на незнакомое слово: "Новая экономическая политика в Советской России, 20-е годы. Надо будет ознакомиться". Но это позже. Сейчас главный вопрос в том, готовы ли вы прекратить вооружённую борьбу? Страхи и опасения, что всё это игра и разводка, понемногу отступали. В конце концов, про левый военный переворот в Перу Вася знал, и все детали с этим знанием совпадали. Понятное дело, что партизанить против Виласко нет никакого смысла. Мы так готовы. Я слышу но «Если вы знакомы с сочинениями Че Гевары», — полковник молча кивнул, — то наверняка помните, что он признавал возможность вооруженной борьбы только там, где отсутствуют демократические выборы. Но мы же совпадаем по целям и методам. Этот принцип работает в обе стороны. «Где гарантия, что завтра в Перу не возникнет вооруженное сопротивление только не слева, а справа?» «Разговор с полковником переходил от теории к практике латиноамериканских революций, от международного положения к реформам в Боливии. А Вася все думал». А с чего, собственно, чистокровный Гольеро Фернандес так откровенен с индейцем? Неужели дело только в титуле «косика»? Впрочем, даже испанцы, когда завоевывали континент, признавали «косиков» равными своим «идальго» и величали индейских вождей «донами». Обозначили основные действия на ближайшее время – Выход из подполья. Трансформация партизанских сил. Прохоже даже армейская разведка не знала на сколько их мало в милисианах. Программа по развитию населённых кечо районов. Экономика школы самоуправления. И в завершение разговора Вася взмок и попросту устал. В конце концов это заметил и хозяин. "Иглянов, на часы, такой широлык как уча, отметил Вася, предложу отдохнуть до вечера. Вы не против, если я представлю вас друзьям?" Будет даже один ваш знакомый, таинственно улыбаясь, сообщил Фернандес. Это прекрасно, но мне нужно дать знать моим людям, что со мной всё в порядке. У вас есть здесь телефон? Конечно, звоните. Взятых в плен отпустили? Да, сразу же. Вы себе всякие хитрости попросил соединить его со штабом Мирисиано в Качабамбе и прямым текстом передал, что у него всё в порядке. Он в гостях у друзей и попросил узнать, что с Гусманом, не забыв вставить нужные кодовые слова. Вечером, когда душная южная ночь рухнула на городок тяжелым одеялом, к вилле в нескольких машинах одна за другой подъехали три семейные пары и двое мужчин по одиночке. Женщины, поочередно метнув на переодетого в цивильную одежду Васю быстрые взгляды, тут же удалялись с хозяйкой на дальнюю террасу. Полковник ОС представлял прибывших хозяин. Полковник Родригес, полковник Галегас, полковник Малина. Ну а с полковником Арана вы знакомы. Вояся несколько замешкался, после чего потряс руку адютанту генерала Торреса. Присутствующие здесь офицеры перванской армии, авторы плана Инка. Вояся разглядывал красных полковников: острый подбородок и ясные глаза Ойоса, чисто испанское лицо Родригеса, явно имеющего индейские корни Гальега и потрясающе похожего на молодого Фернанделя Малина. Все они немедленно закурили, пользуясь отсутствием дам. И они переставали дымить весь вечер. Даже несмотря на распахнутые окна, в клубах дыма под потолком мог удержаться не только одинокий топор, но и целая алезасека. Офицеры сразу кинулись стирать за план. Они явно гордились своим творением. Пять реформ, вещал Гальего. Аграрная, промышленная, налоговая, кредитная и государственного управления. Насколько мог судить Вася в обществе, был консенсус только по части первой. Всего 2% населения владело 9/10 земли. Военные желали провести реформу как можно быстрее, экспроприировать и передать в руки кооперативов агропромышленные комплексы Косты с Перванского побережья. Родригес похвастался, что готов проект декрета о национализации неиспользуемых земель американского концерна Sierra de Pasco Corp. 230.000 гектаров, машинами, отнятых у индийских общин. Вассир один интереса оппонировал. Предсказывал, что землевладельцы будут сильно против, вплоть до антиправительственных выступлений. Что банки могут запросто остановить финансирование кооперативов и так далее. Что Америка может ввести санкции и эмбарго. Спасибо Чи и Гильену, натаскали малость в политэкономии. Но, несмотря на возражения, энтузиазм авторов плана «За все хорошее против всего плохого» поколебать не удалось. Мало-помалу, от перспектив преобразования частных предприятий в промышленные общины перешли к рассказам о перевороте. Собственно, причиной, как часто бывает, стала жадность. Президент Беллоунде втихую подписал договор с Рокфеллерами. И ладно бы просто договор, но с секретным приложением. Вот оно и вызвало скандал и привело к перевороту. Почти все генералы высказались против этого соглашения. И полковник Гальего вот этими самыми руками арестовал президента Беллоунде. «За армию, инициатора и главную движущую силу революции!» провозгласил ТОС хозяин. Гости дружно чокнулись, но Вася не удержался. "А кто будет руководить революцией?" Армия, чуть ли не хором ответили полковники. "Как долго?" "До тех пор, пока преобразования не станут необратимыми". "А вы понимаете, что необратимыми? Они станут только при поддержке снизу. Мы намерены привлекать народ в управление производством. А во власть?" "Тихо спросил Косик. "Властью военные делиться пока не собирались. По факту имелось натуральное военное диктатура. с хунтой наверху и военным правлением на местах. Разве что с левой программой. Вася с удивлением осознал, что наблюдает марксистский принцип бытие определяет сознание. Офицеры привыкли именно так: в их парадигме нижние чины не должны вмешиваться в процедуры командования. Косик предложил познакомиться с народными ассамблеями в Боливии. Всё равно, на самом нижнем уровне армия не сможет руководить, а у людей будет шанс научиться управлять. Тем более, если давать полные права индейцам, уже имеющим самоуправление в общинах. А в качестве пряника заметил, что с выборами в парламент, и тем более с президентскими, можно не торопиться лет пять, а то и десять. Без опоры на массу населения все ваши планы бумажный домик. На штыки можно опираться, но на них нельзя сидеть. Эта сентенция вызвала лишь кривые ухмылки прогрессивного офицерства. Но Васе уже не сло после всех треволнений и выпитого. Гессе рассчитывать только на армию. То где гарантия от контрпереворота? Да кто сейчас на это пойдёт, возразил Малина. Например, те офицеры, кто сейчас учится у американцев в Панаме или Форт-Берлинге. В конце концов, вы сами сказали, что против договора с Рокфеллерами высказались не все генералы. Перуанцы напряглись, но боливийский гость, полковник Арана, уловив возникшее напряжение, ловко сменил тему. Гирс, ли вам интересно наша практика народных ассамблей и вообще совместные действия? Я готов организовать встречу генерала Веласко с генералом Торресом. Технически сложно, нахмурился Фернандес. Государственный визит сразу после переворота? Нет, это неудачно. А ехать встречаться на границу? Так об этом завтра будет известно каждой собаке, добавил Родригес. А на рыбалку? Подкинул идею Вася, внезапно вспомнивший про скоростной катер в Пуно и встречу на плату в Тильзите. на рыбалку? Ну да. Генерал Веласко рыбачит на Титикаке, и совершенно случайно генерал Турос тоже решил половить рыбку. Волковники перекинулись десятком слов и признали идею годной. Уже под самый конец вечера Оскар Малина, бывший аташе в Аргентине, поведал о действиях партизан Гивары. Не шатка не валка, а Рафаэль Ойос тихо спросил у Кассика: "А кто планировал ваши операции? Я сейчас команду спецназом и, честное слово, восхищаюсь." Вот будь я не женатым ретинантом, ей-ей, удрал бы к вам партизанить. Ночью, ворочаясь на постели с чустыми простынями, в первый раз за бог знает какое время, Вася перебирал прошедший день и приходил к мысли, что без чистки армии не обойтись.